ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Юля поджидала Докию в холле универа. И видок у неё был так себе, всклокоченная, с красными глазами и распухшим носом. «Простыла?» — сочувственно поинтересовалась Докия. «Сама она тоже выглядела не очень. Почти не спала, мешали разные мысли. Вроде бы всё решила для себя, но жаль, что чувство просто так не отключишь». «Не-а», — скупо ответила Юля, закидывая в рот сразу три мятных подушечки. С родаками поругалась. Выяснила, чем чем отличается от родного отца. «И чем?» — удивилась Дакия. «В моем случае ничем. Оба настаивают, что я сошла с ума, если западаю на мальчишек-первокурсников. Правда, очень еще орал, что я не представляю, каково это жить в деревне, а раз мой парень деревенский, мне туда и дорога, у них нет средств меня квартирой обеспечивать». Как будто я ждала и надеялась. Юля горько усмехнулась. Дакия удивилась. Все так далеко зашло с Гришиком, что даже родители в курсе. Нескончаемый поток студентов мешал откровениям. Чем меньше времени оставалось до начала партии, чаще распахивались двери, повизгивали турникеты и раздавались абсолютно неуместные, а потому заметные взрывы хохота. Никитина схватила Дакию за руку и решительно потащила в сторону дальних туалетов. Там прихорашивались перед зеркалом три первокурсницы. Юле хватило только одного взгляда, чтобы девушки быстро смылись. Юля забралась на подоконник с ногами, бежала, снорванула верхнюю фрамугу, потом спустилась, присела, достала из сумки сигарету, затянула и жадно, несмотря на запрещающую табличку на стене. «Разбогатела?» — Дакия постучала по сумме штрафа. «Плевать!» — отмахнулась Никитина. «Кто сюда придет проверять?» Допекло да всё. Она выпустила стройку дыма и поморщилась. Мы же хотели с Гришиком съехаться. У родителей пришли деньги на квартиру занять. Не получилось. Занять? А отдавать? Не душники, слово. Я, между прочим, в пупсфото устроилась. Фотографирую детишек в детских садах. Из всего класса фоткаться любила, наверное, только Ельникова. Она и получалась на снимках лучше всех, всегда с естественной улыбкой, гармоничной позой. Такие тоже выходила хорошо, но себе почему-то не нравилось. Лис видел это, но переубедить не мог, потому что она не жаловалась, как другие девчонки, а просто запихивала фотку в учебник, чтобы потом отдать маме, и все. А когда куда-то ходили с классом, то умудрялась встать позади всех или отвернуться. Это Лис самый высокий. Его голова везде торчала, хочешь не хочешь. Не приседать же. Попробовал однажды. Ерундова получилась. Стоит какая-то горилла в очках. В конце ноября в школу пришел недавно знакомый фотограф, а милая улыбчивая девушка и предложила свои услуги. Не поленилась обойти родительские собрания, показывая образцы. Это принесло плоды в виде набора из трех снимков в новогоднем антураже, календарика и магнита. А сигналки, из которых родители выбирали, какие фото в итоге распечатывать, Татьяна Максимовна оставила себе, мол, мало ли куда пригодятся. И они лежали на столе в конверте. Лис не то чтобы заглянул в конверт специально, просто клапан открылся, и несколько маленьких снимков вылетело. На одном оказалась Дакия в полоборота, с легкой улыбкой на губах, такая естественная и красивая, что захватывала дух, а сердце становилось тесно в грудной клетке. Трофей! Сокровище перекочевало в карман Лиса, и он нисколько не сомневался, что совершил что-то дурное. «Давно?» — удивилась Дакия Юлиным новостям о работе. «Недавно. Поэтому и собиралась занять. Значит, накопите и снимете». Никитина снова встала на подоконник потушив сигарету, выбросила ее прямо в окно. Подышала холодным воздухом, а затем сползла вниз, обхватив себя. Я дура, решила, что Родаков можно познакомить с Гришиком. Не, ну реально, Донь, хороший парень же. Ну подумаешь, я старше, подумаешь, деревенский. Мои тоже не голубых кровей. Но меня чуть не растлительницей малолеток назвали, а его Альфонсом. И непонятно, что хуже. Дакия мягко пихнула подругу в плечо и начала с заговорщицким тоном, словно рассказывая сказку. Вот пройдет, Юль, летцать. «Выйдешь ты на пенсию, если ее еще не отменят. А у тебя молодой муж, на котором еще пахать и пахать. Все обзавидуются». Юля оценила. «Прикольно». И шмыгнула носом. «Продумываю на десятилетие «Вот», — протянула Дакия. «А сейчас можешь ко мне перебраться, если у родителей тошно. Хотя бы на время. И мне веселее будет». Твоя персональная кухарка против не будет, а ее больше нет. Съехала. Углубляться в подробности Дакии не хотелось. Подругу, впрочем, ответ удовлетворил. Съехала и съехала. Куда, кому, зачем — это дело неважное. Спасибо, ты самая лучшая. Но я от проблем бегать не привыкла. Родили меня. Пусть терпят. Юля наклонила голову на плечо Дакии. Вздохнула. Посидела так пару минут, размышляя о чем-то своем. Потом поднялась на ноги, как ни в чем не бывало, подошла к зеркалу, подтерла разводы от поплывшего макияжа и улыбнулась. «Стрельникова пригласи к себе, он не откажется». докия поморщилась, как от зубной боли. «Не приглашу». Никитина только и успела, что кинуть ироничный взгляд, как услышала цоканьи каблучков по коридору. Кажется, кому-то еще не сиделась на парах что в туалет ввалится Алиса, оказалась полной неожиданностью. «О!» — сказала та глухо. «Девчонки, вы чего тут?» Дакия впервые за все время видела Ельникову такой. В черных очках на поллица совершенно не по сезону, в шелковом платке, облегающем щуки, со слегка перекошенным ртом, резкими движениями и в состоянии прострации. «Прогуливаем!» Юля легкомысленно взмахнула рукой, словно это могло что-то объяснить. «А ты?» «Я?» — Алиса наморщила лоб. опоздал немного. Черные очки надежно скрывали глаза, но Дакия интуитивно знала, что они не часть образа, а маскировка опухших век, покрасневших склер или еще чего похуже. Подойдя вплотную, убедилась. На скуле наливался свежий кровоподтек. Алиса дернулась было в сторону, но потом махнула рукой и сняла очки, размотала платок. «Курить кого-нибудь есть?» «Есть». Юля протянула пачку и зажигалку. «Котик украшение оставил», поинтересовалась она с намеком, глянув на синяк. Алиса промолчала, что само по себе выглядела ответом. Затянулась жадно. Пальцы с сигаретой заметно подрагивали. Но через минуту выдала. «Мне перекантоваться надо, девчат, недельку. Не знаете местечко?» «Недельку, а потом...» «Знаю. Можешь у меня». Ответы Юлии и Докии слились в один. Алиса криво усмехнулась, покачала головой. «А потом суп с котом...» Протянула напевно. «Его едят, а он мяукает. Кислова, мне реально на неделю. Ну или две. Я заплачу». Она выудила из сумки кошелёк, вытащила наугад несколько розовых купюр и протянула до Кии. Та на миг задумалась, но взяла. Потом котик обычно приходит в себя. А то, что я могу прятаться у тебя, он не сообразит, если... Никитина... Ноготь на указательном пальце, который Алиса направила на девушку, оказался то ли сломан, то ли обгрызен под корень. Не распустит язык. Юля фыркнула, но не обиделась. «Я с твоим благоверным не общаюсь, у нас разный ареал обитания». «Да ладно, извини, неудачная шутка». Ельникова достала из сумочки зеркальца, внимательно изучила лицо. «С такой рожей да в калашный ряд. Может, ну и её учёбу». Алиса с надеждой вперилась в Докию. «Пойдём к тебе». «Я позвоню знакомой девочке-косметологу, она просто фея, реально». «Приезжает на дом». Вам обеим сеанс с меня за понимание, переживания и заботу. Конечно, согласились. Правда, выходить пришлось в окно, чтобы не оставить следов котику. Хорошо, что был первый этаж. Девочка-косметолог, Шурочка, у Ельниковой оказалась и правда классной. Масочки, лимфомассаж — сплошной кайф. Лежать, не думать ни о чем, получать массу удовольствий, после которых ты ощутишь себя роковой красоткой. И даже можно не разговаривать, потому что до пустых разговоров опускаться не хочется, а до задушевных не хватает необходимой дозы доверия. Хотя как раз Алиса с Шурочкой перекидывались репликами за жизнь. Похоже, косметолог была в курсе перипетий клиентки, и случившееся произошло не впервые. В этот раз что-то он неосторожно, — тихо прокомментировала Шурочка, рассмотрев лицо. — Я просто столик переставила, — поморщилась Ельникова. А Ёлкин забылся, швырнул меня на него. доки переглянулась с Юлей, припоминая ей закрытую одежду Алисы и слишком яркий порой макияж, а также холодный расчетливый взгляд котика. «У вас тут немного окне». Теперь Шурочка уже колдовала над Никитиной, и та таяла под ее умелыми ручками. доки из-под тишка разглядывала бывшую одноклассницу. «Зачем это Алисе?» Красивая золотая клетка, где тебе в любой момент могут свернуть шею. Приехать сюда, поступить в магистратуру, скрывать синяки и при этом хвалиться во всеуслышание котикам. И ведь она не похожа на жертву абьюза. Хорошая кожа, но надо подпитывать и увлажнять, заворковала Шурочка теперь уже над Дакией. Кислова. Я вроде слышала, у тебя тут чудо-повариха живет, вклянилась Алиса. Скоро придет? А то нас тоже бы неплохо подпитать. Она к парню съехала, обтекаемо ответила за Дакию Юле не подозревая, насколько попала в точку. У Никитиной случалось: ляпнет, что препод загулял, и пару отменяют, а джинсы теплее, погода сменится. Ей не в дизайнеры, ни в фотографы, а в гадалки надо было идти. Хотя университетов магических или экстрасенсорных наук пока вроде не создали с родителями своими прокололась. «Повезло же кому-то», — сладко пропела Ельникова. И начала трепаться о том, что у нее дома есть Надежда Михайловна, божественно готовящая суп и пюре. И тыквенный, и грибной, и какой-то там еще. А борщи у нее вообще целый ряд на любой вкус. Украинский, белорусский и постный. «Алис, ты точно проголодалась?» — прервала поток гастрономических воспоминаний Юли. «Поверь, это не повод возвращаться к Ёлкину». «При тут Ёлкин?» — зло прошипела Алиса. «Дома! Это дома!» И Докеев вспомнила, что ведь действительно было что-то такое, какие-то краем услышанные разговоры, недопонятые в детстве, что в семье Ельниковой имеется служанка или домработница, а может, дальняя родственница на машинных правах, живущая вместе с ними. Неужели правда? Лиза ушла к Стрельникову, теперь ему будет готовить. Сама от себя не ожидая, вдруг призналась Дакия. «Зачем? Чтобы снова расслабить Алису? Или просто потому, что этот факт выжигал внутри дыры, как паяльник в неумелых руках?» Алиса мотюкнулась и медленно села, отодвинув ручку, тут же подскочившую с салфетками и принявшуюся промокать потекшую маску. «Что?» — такой реакции Дакия точно не ожидала. «Урод!» рявкнула Ельникова, отобрала у косметолога салфетку и резкими движениями стерла с лица все сама.